С 283 от 7 мая 99 года Камкон 2 Урал Север ЧП Связь СРЗ 23 Начальнику отдела ЧП М Камереру Содержание Ответ на ваш запрос от 6 мая 99 года Дорогой Камерер. Относительно интересующих вас свойств современных эмбриофоров имеем сообщить следующее. Первое. Общая масса выделяющихся биомеханизмов до 200 кг, Максимальное их число 8 штук. Максимальный размер единичного экземпляра вы можете определить по программе 102 АСТА, где М масса исходного материала p плотность исходного материала Pg – плотность окружающей среды k число выделяющихся механизмов соотношение с высокой точностью выполняется в диапазонах температур от 200 до 400 К и диапазонах давлений от 0 до 200 ск второе время развития эмбриофора Величина не характерная. Она зависит от множества параметров, которые полностью находятся под контролем инициатора. Впрочем, для самых быстродействующих эмбриофоров существует нижний предел времени развития, составляющий около одной минуты. Третье. Время существования известных ныне биомеханизмов зависит от их индивидуальной массы. Критическая масса биомеханизма составляет МО, равную 12 килограммам. Биомеханизмы масса М, которых не превосходит МО, обладают теоретически бесконечным временем жизни. Время же существования биомеханизмов с большей массой уменьшается с ростом избытка массы по экспоненте, так что время существования образцов наиболее массивных, порядка 100 килограммов, не может превосходить нескольких секунд. Четвертое. Задача создания полностью рассасывающегося эмбриофора стоит уже давно, но, к сожалению, еще очень далека от разрешения. Даже самая совершенная технология бессильно пока создать оболочки, которые бы полностью включились в цикл развития. Пятое. Микроскопические биомеханизмы обладают, вообще говоря, высокой подвижностью, до тысячи собственных размеров в минуту. Что же касается полевых образцов, то рекордной пока считается модель к s 3 попрыгунчик способная развивать направленные и стимулированные скорости до 5 метров в секунду. Шестое. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что любой из ныне осуществимых биомеханизмов остро и однозначно отрицательно реагирует на естественное биополе. Это заложено в генетическую систему любого биомеханизма. И не из этических, как многие полагают, соображений, а потому что любое естественное биополе с интенсивностью более 0,63 ГД, биополе котенка, создает некомпенсируемые помехи в сигнальной сети биомеханизма. Седьмое. Относительно энергетического баланса. Выделение эмбриофором. Биомеханизмов с параметрами, описанными в вашем запросе, несомненно, должно было бы привести к бурному освобождению энергии, взрыву, если бы описанная вами картина была вообще возможна. Однако картина эта, как следует из всего вышеизложенного, представляется на нынешнем уровне научных и технологических возможностей совершенно фантастической. С уважением, генеральный директор Бюргер Майер. Конец документа 7. Документ 8. Рапорт-доклад номер 016/99. Камкон-2 Урал-Север. Дата: 8 мая 99 -го года, тема 009, визит старой дамы, автор Т. Глумов, инспектор, содержание о пребывании колдуна Саракш в Харьковском филиале Института метапсихических исследований, Институт Чудаков. В соответствии с приказанием вчера утром я прибыл в Харьковский филиал Института Чудаков. Заместитель директора филиала Логовенко назначил мне аудиенцию в 10.00. Однако в кабинет к нему меня сразу не пустили, а подвергли сначала обследованию в камере скользящей частоты КСЧ-9, называемой также «Как словить чудака». Оказывается, этой процедуре подвергается каждый новый посетитель филиала. Цель процедуры – выявить у взятого на удачу человека латентные метапсихические способности, иначе говоря, так называемую скрытую чудаковатость. В 10.25 я представился заместителю директора по связям с общественными организациями. Логовенко Даниил Александрович, доктор психологии, член-корреспондент АМН Европы. Родился 17.09.30 года в Борисполе. Образование, Институт психологии, Киев, факультет управления, Киевский университет, социальные курсы высшей и аномальной этологии, СИЛИТ. Основные работы в области метапсихологии открыл так называемый импульс Логовенко, он же зубец Т-ментограммы, один из основателей Харьковского филиала Института метапсихологических исследований. Лаговенко рассказал мне, что он сам встретил колдуна утром 25 марта сего года на космодроме Мерза Чарли и сопроводил его прямо в здание филиала. При всем присутствовали зав. отделом филиала Богдан Гайдай и сопровождающий колдуна от Вкамкона-1, известный нам Боря Лаптев. По прибытии в филиал колдун уклонился от традиционной предварительной беседы с угощением и выразил желание немедленно начать ознакомление с деятельностью сотрудников и с их клиентурой. Тогда Логовенко припоручил его, колдуна, заботам Гайдая и более с ним колдуном ни разу не общался. «Я». «Какова, по вашему мнению, была цель колдуна в институте?» «Логовенко». Сам колдун ничего мне об этом не сказал. Комкон нас информировал, что колдун якобы выразил желание ознакомиться с нашей работой, и мы с удовольствием эту возможность ему предоставили. Не без корысти, впрочем, мы рассчитывали обследовать его самого. В поле нашего зрения еще ни разу не попадал психотрат подобной силы, да еще инопланетянин вдобавок. Я. Что показало обследование? Логовенко. Обследование не состоялось. Колдун прервал свой визит совершенно неожиданно для всех. «Я. Как вы полагаете, почему?» «Логовенко. Мы все теряемся в догадках. Лично я склонен полагать вот что. Ему представили Мишеля Десмонда. Это полиментал. И колдун, возможно, уловил в Мишеле нечто такое, что от нас ускользнуло. А его то ли напугало то ли оскорбила, одним словом, шокировала настолько, что он расхотел с нами общаться. Не забывайте, он психократ, он интеллектуал, но по происхождению своему, по воспитанию, по мировоззрению, если угодно, типичный дикарь. Я не совсем понимаю, что такое полиментал. Логовенко. Полиментализм – это очень редкое метапсихическое явление – сосуществование в одном человеческом организме двух и более независимых сознаний. Не путайте с шизофренией, это не патология. Вот, например, наш Мишель Десмонт. Это абсолютно здоровый, очень приятный молодой человек, не обнаруживающий никаких отклонений от нормы. Но вот десяток лет назад совершенно случайно было обнаружено, что у него двойная ментограмма. Одна обычная, человеческая, однозначно связанная с прошлой и настоящей жизнью Мишели, и другая, обнаруживаемая при определенной, строго заданной глубине ментоскопирования. Это ментограмма существа, не имеющего ничего общего с Мишелем, обитающего в мире, который так и не удалось идентифицировать. По-видимому, это мир необычайно больших давлений, высоких температур. Впрочем, это несущественно.